В то же время царь обращал свои искания жениха и невесты в отдаленное Закавказье, к единоверным владетелям Грузии. Мы видели, что уже в царствовании Федора Ианча владетель Кахетинский Александр предлагал свое подданство Москве. При Борисе он возобновил свое предложение. Царь отправил к нему послом думного дворянина Татищева, имевшего также поручение поискать в Грузии жениха и невесту. Кроме того, по просьбе Александра, царь велел московским воеводам выступить из Астрахани и Терской крепости, занять торки и в них укрепиться. Сначала предприятие удалось. Шамхал снова бежал, и русские начали строить крепость в Тарках. Но между тем Александр Кахетинский, угрожаемый Шахом Аббасом, признал себя его вассалом и дозволил своему сыну Константину принять магометанскую веру. Шах Аббас, хотя и находился в дружеских сношениях с Москвой, и даже прислал Борису в подарок старинный персидский трон, украшенный золотом и дорогими камнями, однако старался отклонить Грузию от связей с Россией. По его тайному приказу, омусульманившийся царевич Константин умертвил своего отца Александра и занял его престол. Тогда Татищев покинул Кахетинский двор, уехал в Карталинию и тут владетелю ее Юрию предложил вместе с подданством Борису отпустить в Москву прекрасную десятилетнюю дочь Елену и молодого родственника своего Хаздроя. Первая предназначалась в невесты Федору Борисовичу, а второй мог сделаться женихом Ксении. Но прежде чем это предложение было приведено в исполнение, обстоятельства наши в Дагестане переменились. Изгнанный Шамхал Тарковский получил помощь от турок. С ним соединились многочисленные скопища кумыков, лезгин, аваров и осадили Тарки, где русскими начальствовал престарелый воевода Бутурлин. Видя трудность удержаться в недостроенной крепости, он покинул ее, выговорив себе свободное отступление. Но на пути русские вероломно были окружены горцами и почти все пали в неравном бою. Тут погибло их от шести до семи тысяч. События эти произошли в конце Борисова царствования, и Татищев воротился в Москву уже после его кончины. Уже усердные розыски, подходящих к его видам жениха и невесты, показывают, до какой степени Годунов любил своих детей и заботился об их будущности. В сыне своем он, как говорится, души не чаял, воспитывал его с особым тщанием, и старался обогатить его ум сведениями, полезными будущему царю России. Чтобы возбудить к нему любовь народа, Борис выставлял его иногда заступником и миротворцем. А чтобы упрочить за ним престолонаследие наследия и показать народу его участие в правительственной деятельности, царь не только на торжественных приемах сажал сына рядом с собой, но и поручал ему иногда вместо себя принимать иностранных послов. В подобных торжественных случаях ответы царские говорились от имени отца и сына. Очевидно, Борис давал своему юному сыну значение соправителя, обычай не новый в московском государстве, которое наследовало его еще от Византии. Но все старания Бориса о прочности своей династии на московском престоле оказались тщетными. У него достало ума и ловкости, чтобы подняться на эту высоту. Но требовалось еще более умения и прибавим счастье, чтобы на ней удержаться. Борису не доставало тех именно качеств, которые особенно бывают любезны народу. А именно открытого, мужественного характера, великодушия и находчивости. Этими качествами, как известно, обладал его современник Генрих IV, родоначальник бурбонской династии во Франции. Вместо того, чтобы постоянно помнить о своем царском достоинстве, показывать более доверие и уметь прощать, Борис все более и более обнаруживал мелочную завистливость и подозрительность, робость и суеверие. Мы видели, какими клятвенными записями он думал оградить себя и свое семейство от всяких замыслов и покушений. Нечто подобное повторяется и в его указе о заздравной чаше. Прежде чем выпить эту чашу, надобно было теперь произносить особую молитву о здоровье и счастье царского величества и его семейства».